Глава тридцать Отшельник. Пять лет спустя. Усадьба графа Борятинского. Вологда. «У себя?» – спросил Ривку, вошедший в дом Бенкендорф, и поцеловал крестную в щеку. Позади них топтались несколько императорских вельмож и их спутники. Вся эта орава благородных ртов нагрянула, как снег на голову, а хозяйка даже не успела приготовиться к достойному приему. «Да, он в конюшне с сыном». После этих слов раздался детский плач, и ребенок на ее руках требовательно замахал ручками. Ути какая малютка! Ты моя радость!» засесекал глава Вологодской охранки, вызвав позади себя улыбки на хмурых лицах посланников. «Надеюсь, у Любавы все в порядке? Тебе ничего не надо? Точно? Только скажи!» Мать устала покачала головой нет спасибо у нас все есть просто заходи почаще он радуется когда ты приезжаешь насчет двора не передумал с надеждой спросил христ вижу что нет ну что ж пойду проведаю нашего отшельника а ты кушай хорошо моя маленькая красавица он попрощался с миловидным младенцем и знаком показал не ходить за ним гостям учтиво вышел Семён, и вместе с остатным длинноногим Егоркой проводили до покоев. Каждый редкий приезд Александра Христофоровича превращался в знаменательную пирушку, и сегодня визит не был исключением. Форма очень шла подросшему помощнику Камердинера. Тот старался взять на себя как можно больше обязанностей, чтобы Семён не перетруждался. Вместе с остальным персоналом он развернул целую операцию по приготовлению праздника. Бенкендорф вышел из усадьбы и направился по вымощенной плиткой дорожке прямо к конюшням. Легкий летний денёк располагал к расслабленности и неге, а ухоженный сад Борятинских благоухал цветочными нотками. Сорвав травинку, Христ ощутил её вкус во рту, когда чуть сильнее нажал зубами. «Да, это тебе не душные дворцы столицы. Здесь царила природа». Бенкендорф старался приезжать каждый год, чаще не мог. Служба обязывала. «Тук-тук-тук!» Громко оповестил он и остановил руку на отдалении от приоткрытой воротины. «Дядя Саша!» Крикнул темноволосый малец и, выронив морковь сена, побежал в объятия крестного отца. Конь, которого он кормил, зафыркал и нагнул голову в поисках утерянного угощения. Губы заилозили по земле. «Рустам, ну, как у тебя дела?» «Присматриваешь за своим папкой, как я тебя просил?» «Ага, мы сегодня на рынок ходили, а еще завтра будет ярмарка!» «Ты останешься на ярмарку? Я хотел сходить, но мама...» «Сынок, дай передохнуть крестному. У него был длинный путь. Иди спроси у мамы, разрешит ли она с дядей Сашей прогуляться». «А ты...» «Конечно разрешу!» «Ура! Я побежал! Скоро буду!» Как и его отец, он был одет в свободную рубашку постельных тонов из тонкого льна, из-за чего казалось, что это ребенок простолюдина. Впрочем, и сам хозяин усадьбы внешне не смахивал на прославленного графа Борятинского, величайшего мага современности и мастера на стихиемии. «Не надоело сычевать, подколол друга Христ. «Уже пять лет, как сидишь в своих конюшнях. Выбрался бы в свет». «Это все пустое». — привычно ответил аристократ и погладил круп племенного жеребца. — Мне нравится и так. Тут спокойствие, уют, созидание. — Я... Собственно, я не только на твой день рождения приехал, — поправив воротник, ответил Христ и вынул под сигар. — Тебя вызывает его величество. Борятинский поморщился. — И ты не отвертишься! — вспыхнула спичка, дым пополз по конюшне. — Это не смешно. Свернуть производство атлантов было плохой мыслью. Мы еле справляемся со скандинавами и китайцами, а тут еще и османы. Дружище, нам нужно твое оружие. С тех пор, как бреши перестали появляться, на нас наседают. Мы все зачистили, кроме северной, но такое ощущение, что стало в разы сложней. Повисла короткая пауза, наполненная протяжным выдохом. Дым потянулся вниз. Заканчивая с этим своим друидизмом. «Скоро сам тут станешь жеребцом!» Харис хлопнул по плечу крестника и подметил короткую улыбку на его лице. «Хорошо. Если я скажу, что поеду с тобой, ты перестанешь меня пилить, как сварливая баба?» «Ого! Так просто! А я думал, тут придется концерты давать, чтобы вытащить твою тощую задницу в Москву!» Мужчины пожали друг другу руки и обнялись. «Рад тебя видеть! Думал, будешь только завтра!» Ладно, оставим пока дела, идем в дом, ответил ему Артем и отдал короткие указания главному конюху цыгану Янко. Табун с последнего визита Христа сильно разросся, и это мягко сказано, голов триста точно. Под их содержание граф выкупил почти все, что можно в округе, и расширил свои владения в черте города. Теперь Борятинские чуть ли не единственные здесьшние обитатели. А с виду и не скажешь, что этот простенький мужичок в рубахе – богатейший человек в империи. Помимо главной конюшни был и крытый манеж, ветеринарная, сарая для фуража и прочие необходимые постройки. При дворе любили сплетничать, что граф помешался после войны. К слову, Артема там не шибко ждали. Бенкендор формально сохранил старый пост, но на самом деле его полномочия стали куда шире. Он быстро нашел общий язык с императором и стал частью его дружной команды. Задания по вызволению Борятинского и Спячки могли поручить только ему, и Христ не хотел разочаровывать монарха. Характер у графа вздорный, свободолюбивый. Он не любил, когда ему кто-то указывал, как жить, и скорее сделает все наоборот, чем примет щедрое предложение. Однако сегодня Бинкендорф почувствовал, что Борятинский и сам не прочь съездить в столицу. Наметанный глаз глашпиона сразу подметил приготовленный к путешествию ряд роскошных карет на заднем дворе. «Готовился, значит!» Улыбнулся себе под нос императорский посланник и проследовал за идущим впереди магом в дом. Как бы ни старался Борятинский исправлять свой день рождения тихо, этому каждый раз мешали понаехавшая многочисленная родня и друзья. В течение дня прибыли и Олег с близнецами. Шумная компания заняла самый большой домик для гостей и приступила к празднованию с вечера. – А чего ждать? – громко гудел рослый Олег, вливая в себя литры горячительного, а Никита с Дмитрием старались не отставать. Подросшие девочки-беспризорницы, которую графы учил на горничных, тоже явились и преподнесли коллективный подарок. вязаный гербовый попон на лобник из шерсти и шелковых нитей, а также целую корзину вкусных медовых пряников в виде подков. Его вручила та самая хулиганка Марина, которую Артем спас из лап химиролога Лазаревича. Правда, ее теперь было не узнать. Из гадкого утёнка она превратилась в завидную невесту. Ицхак нет-нет да поглядывал в ее сторону утайкой. Шефство над осиротевшими после смерти Кати взял Феликс и бережно курировал каждую теневичку как собственную дочь. Теперь они шпионили во всех знатных домах империи, а некоторые даже за рубежом. Информация, которую они передавали своему господину, помогала следить за развитием событий, не посещая столицу. Навыки этих шпионок были отшлифованы Артемом до филигранного владения стихией, в случае чего барышни могли с легкостью постоять за себя или сбежать с помощью атлантов шпилек. Жмутская тактично не стала накалять обстановку и прислала из Польши открытку с небольшим поздравлением. Ривке не нравилось, каким взглядом-то пожирала ее мужа. После свадьбы он дал обещание не приводить эту женщину в дом. Борятинский удовлетворил единственную просьбу любимой и держал свое слово. На пару минут вечером заглянул и патриарх Серапион. Под покровом ночи он заехал во двор и осенил именинника крестным знамением. В силу политических причин они не могли открыто появляться на людях. Глава церкви не должен быть замечен в фаворитизме, а слухи вокруг Борятинского и так умножились буйной сорной травой. «Спасибо, что заглянули, ваше святейшество!» Артем вежливо коснулся плеча Серапиона. Он видел вездесущим зрением парочку элитных бойцов в тенях, готовых чуть что обнажить свои атланты. Инквизиция теперь ходила по струнке и обслуживала интересы действующего главы Сенода. Эпоха независимости и раздробленности закончилась. «Вижу, что ты страдаешь, сын мой. Но прими эту ношу с мужеством». — Твой выбор был тяжелым. — Простите, святой отец, но я не нуждаюсь в проповеди. Прервал его Артем, поглаживая заросший щетиной подбородок. — Ничего, я понимаю, — кивнул патриарх и предупредил своих, чтобы готовились к отъезду. — Береги себя. Во дворце многие будут не рады твоему визиту. По возможности, не дерзи никому и прояви уважение. Поклонись императору надо это сделать прилюдно дай понять что ты не сам по себе а с людьми хорошо я постараюсь святой отец сморщившись кивнул артем сегодня кто только не учил его жизни спокойной вам дороги и не обижайтесь я ценю ваше внимание серапион слишком хорошо знал этого юношу точнее уже мужа слабо верилось что вздорный граф его послушает Но так хотя бы он снял с себя груз ответственности. Тайно приехавший к кортешу укатил в темноту, а Артём посмотрел на оживившуюся усадьбу. Повсюду горели огни, кипела жизнь, звучали громкие голоса и хохот. Слуги еле успевали менять приборы и заносить новые яства. Прихлопнув комара на шее, Артём отправился внутрь наслаждаться праздником. «Кишка отгрохал себе карету? А кибарин знатный!» «Слышь, Соловей, может, пора уже кланяться этому ферзю?» – спросил маэстро у боевого товарища, и оба потешно разразились реверанцами перед разодетым в пух и прах некромантом под всеобщий хохот гридней. «Так-то его величество пожаловал мне баронский титул!» – попытался отбиваться новоиспеченный барин. Но его гнусавый голос потонул в многочисленных подколках. Ни от кого не укрылось, что он всячески старался подражать Борятинскому. Даже завел собственный небольшой элитный табунишка и отстроил имение по соседству. Простите, ваше благородие, был ослеплен невежеством. Не разглядел сразу ваш титул. Милостивый государь! И снова взрыв хохота. Раздраженный кишка поставил бокал на стол и прошел мимо именинника на балкон в другую компанию. неоттесанные мужланы! Фыркнул он себе под нос, поправляя шитый золотом воротник камзола, где всем на показ была выставлена баронская корона с гербовым узором. Чета Рюминых приехала на следующий день. Елена и Захар сочетались с браком сразу после раскрытия правды о происхождении главного наследника. Мезальянс мало кому понравился, но Елена была не из тех, кого волнует чужое мнение. Супругу пришлось долго доказывать остальным членам семьи, что он достоин руководить родом. Но упорством и трудолюбием взял свое. Через какое-то время скандал улегся, и все пошло своим чередом. Захар был благодарен Борятинскому за полученный опыт и возможность стать сильнее. Пока на жене было имения, он сопровождал императора в составе эскадрона лучников и продвигался по службе, зарабатывая новые чины. К Артему он часто заезжал за советом, ведь тот далеко продвинулся в гравитационной магии. К обеду приехали в полном составе и остальные барятинские. Борис обзавелся новыми ногами из легкого алюминиево-магниевого сплава. Он долго не мог подобрать состав и обратился к сыну за советом. Все прошлые его каменные и металлические варианты были слишком громоздкими и в быту неудобными. То пол провалится под ногами, то покрошится плитка, либо он мизинцем снесет дверной косяк. Мучения закончились, когда Артем выслал письмо с подробной инструкцией и нужным заклинанием. Борис давно избавился от стихии огня, заменив ее землей, и теперь достаточно продвинулся, чтобы перейти от неупорядоченной почвы к конкретным элементам. Это быстро вернуло его к нормальной жизни. Ольга тоже остепенилась и сдержанно кивнула при встрече. Удивительно, что она вообще покинула громовец. Смерть Александра наложила на ее красоту свой отпечаток, И за пять лет графиня сильно постарела. С ними в одной компании была и Вера Троекурова, родная сестра из Петербурга. Артём обменялся рукопожатием с её строгим усатым супругом и перешёл к чете Скоржинских. После неудачи на Северной Анна вышла замуж за Владимира и родила ему ребёнка, мальчика. Тот быстро нашёл язык с Рустамом и оба убежали играться на плац, где тренировались гридни. «Аккуратней там! Не покалечьтесь!» Прикрикнул им вслед Владимир и передал свой подарок. Элегантный килидж прямо из мастерской Бухары. «Сам отвозил. Подумал, тебе будет приятно о нем вспоминать. Отреставрировали на совесть. Повесь к остальным трофеям». Он был в курсе о легендарной комнате, где хранилось оружие всех поверженных когда-то врагов. «Это не трофей». Артем чуть обнажил разрисованную сталь, любуясь ее бликами. Клинок беса словно получил вторую жизнь. Это память о друге. И висеть ему в гостиной. Отличное решение. Комендант бастиона Старик Шпульц от лица всех остальных ликвидаторов подарил богатый запас магических ингредиентов. В мире сейчас с ними образовался дефицит. Государства слишком рьяно кинулись уничтожать бреши, не подумав, что зелья и артефакты сильно подорожают поэтому важнейшей задачей стало сохранение тех порталов, что еще не закрыли. Да, такой вот абсурд. Теперь это огороженные охраняемые территории, где бывшие ликвидаторы следят за порядком и предотвращают браконьерство. Органы божаков особо ценились, и маги-преступники готовы были пойти на любые ухищрения, чтобы заполучить их. Артем в свое время подсуетился и выкупил десяток другой свободных брешей. Однако этого все равно не хватало для его артефакторных предприятий. Подарок был весьма щедрым. «Спасибо, Андрей Викторович!» Пожав руку офицеру, Артем пригласил шпульца внутрь и с облегчением закончил прием гостей. Это был последний. «Ну и шумиха!» Бывший контрабандист Пичуга подошел к нему за инструкциями по одному организационному вопросу. Но Борятинский мигом взял его под локоть. «Юра, с этим к Феликсу. Я сейчас ничего обсуждать не хочу». «Хорошо, Артём Борисович. Отдыхай. Делами займемся потом. Ты приглашенный гость». «Неудобно. Как же...» «Ты мой человек. Понял? Вся твоя семья под моей защитой, и никто им слова не скажет. Расслабься». Такая концентрация знатных гостей обескураживала семейного купца, еще недавно якшавшегося с преступниками-мартикантами то время прошло, но он все еще стеснялся своего происхождения. «Наконец-то я один», — сказал сам себе Артем и прилег на травку, наблюдая, как в небе проносятся облака, обнажая серебряный диск луны. Получив момент, Ривка выскользнула из усадьбы и направилась в сторону мастерских. Так же, как и Артем, она не очень любила шумные сборища, а вот возмужавший Ицхак — наоборот. Она оставила брата развлекать гостей, а сама, скрипнув дверью, юркнула внутрь одного из утепленных сараев. Рука схватила фонарь, и комната озарилась светом. Ничего примечательного. Разложенные тут и там инструменты, ящики с ингредиентами, всевозможные порошки в баночках, пыльные бочки, а также неизвестно откуда взявшийся запас пушечных стволов, разложенных у стенки в ряд. Помещение было обычным хранилищем всякой рухляди, но только с виду. Нащупав ногой нужную доску, Ривка откинула пыльный ковер в сторону и отыскала замочную скважину. Зазвенел ключ на ее шее, и вскоре вход в подвал был открыт. Оглянувшись, она быстро забралась внутрь и потянула на себя люк. Внутри повеяло сыростью, но лишь на ступеньках. Когда она спустилась, температура выровнялась. Это работало магическое отопление, встроенное в стены. Белый свет сам собой зажегся повсюду, и надобность фонари отпала. Ривка положила его на тумбу и подошла к сверкающему куполу из фиолетово черной энергии. Он формировался из артефактов ножек, инкрустированных составными гемами в качестве источника питания всей конструкции. Именно они и генерировали странное поле. Ривка была уже здесь не в первый раз, поэтому без проблем нашла нужный рычаг и отключила действие гибридной магии. Гравитация и иллюзии оказались совместимыми в руническом варианте. Поэтому Артем быстро сконструировал этот агрегат, взяв от одной стихии возможность создавать батарею из маны, а от другой останавливать время для объекта внутри. ⁇ Привет, красотка! ⁇⁇ бодрясь, нервно прошептала Ривка и накрыла своей ладонью ладонь замершей Софии. На груди девушки лежал цветок камелии. ⁇ Вот и год прошел. Давно не виделись хотя для тебя это была лишь секунда». Вторая жена Борятинского прикусила губу и опустила взгляд вниз. «Даже не представляю, каково тебе. Я бы...» Она замолчала на секунду и заметила, как потеплела Камелия. «Хочешь поговорить?» Ривка протянула руку вперед, но осеклась. «Ты извини, я ненадолго. Просто накатила». Еще будучи под защитой императора во время войны, она ухаживала за телом Софии. Обмывала его, причесывала, старалась окружить комфортом. Не сказать, что ей тогда это нравилось, но... «Знаешь, поначалу я злилась. Почему он выбрал тебя первой женой, даже... Даже когда ты стала овощем, но...» «Блин, это звучит цинично, подруга. Я, наверное, плохой человек». Ривка шмыгнула носом и быстро поправила волосы. «Но потом я поняла». Ты без раздумия отдала все, чтобы спасти Артема. Спасибо. Я даже не знаю, смогла бы... В смысле, да, ради него готова на все. Но хватило бы мне мужества поступить так же. После короткой паузы Ривка сильнее сжала ладонь первой жены. Я состарюсь, а ты все так же будешь молодой. Заменишь меня. Дура, что я несу? Девушка прикусила язык, наблюдая, как мерно колыхается грудь ее соперницы. Снаружи ничего не было слышно. Это место идеально изолировано, и ключ от него имели только она и Артём. «Я тебе не завидую. Жизнь пролетит мимо. Это так страшно. Мне... Я не хочу, чтобы между нами были разногласия. Извини, я...» Ривка отступила на шаг назад и погладила лоб. «Возвращайся к нам поскорей». Слезы брызнули из ее глаз. «Ему без тебя плохо. Я же вижу». Прости. Девушка подбежала обратно к рычагу активации гравикупола и включила аппаратуру, тут же накрывшую Софи барьером. Соскользнув по стенке, она проревела на взрыв минут десять, и потом привела себя в порядок, вернувшись к гостям с теплой улыбкой, будто ничего и не было. Мошенник! Где моя дочь? Почему ты все еще не вернул ее к жизни? Мне в лицо плеснули из винного бокала. Собравшиеся гости сразу же притихли, обратив внимание на лысеющего пухленького купца. «Ты обещал год назад, что найдешь решение. И где оно?» «Где моя дочь? Почему она не на празднике, Артем? В каком ящике ты ее запер?» Я медленно достал платок и вытер лицо, наблюдая, как отец Софи буравит меня гневным взглядом. «Я работаю над этим. Мне нужно больше времени. Степан Геннадьевич, мы можем поговорить у меня?» ты ты виноват во что она превратилась не буду я с тобой говорить где она я хочу забрать свою доченьку я не одобряю ваш брак меня заставили пусть все это знают Брызжа слюной он провел по гостям пальцем вы все его пособники радуетесь тут чествуйте убийцу уваров плюнул мне под ноги и развернулся на каблуках сбив раздраженным толчком официанта с подносом артем Все в порядке?» – тихо спросил Ломоносов, тронув меня за плечо. «Да, я сам разберусь». Выйдя вслед за разбушевавшимся родителем, я оказался на улице. Купец прибыл под конец праздника. «Степан Геннадьевич, погодите!» Отец Софии был еще тем крепким орешком. Как ни старался, я так и не смог найти с ним общий язык. «Опять будешь оправдываться?» «Ей ничего не грозит». Для нее наш год пролетает как секунда. Тело не старится, разум тоже. Она ни в какой не тюрьме. Мне пришлось так сделать, иначе бы она страдала. Каждое ее пробуждение – это большой шок. Я не могу часто отключать гравикупол. «Какого черта ты возишься со своими лошадьми, а не лечишь Софи?» «Да коли это будет продолжаться? Ты сдался?» «Если сдался, то отдай ее мне». Пусть она доживет свой век в окружении любящих людей. Что с ней будет, когда ты умрешь? Кому она станет нужна такая?» Я устало потёр глаза. Все не так просто, как вы думаете, Степан Геннадьевич. Я сейчас пытаюсь сделать рунический атлант, но мне нужно больше стихий». «Так о своих? Ты же великий сука-маг! С полчелчка набираешь процентили». «Да, я в курсе. Все в курсе о твоих талантах». Он произнес последнее слово, как ругательство, и жалел, что не может нанести увечья стоящему перед ним человеку. «Сделаю». «Верни ее, Артем! Она ни в чем не виновата!» «Моя глупая девочка! С кем ты связалась, Боже?» Тесть провел рукой по залысине и прошелся взад-вперед. «Я хочу видеть ее! Отведи!»